Хозяин махнул рукой и продолжая что-то бормотать, поплёлся дальше. Он был сильно пьян, но слова его не казались бредом. В них слышалась бесхитростная и оттого ещё более жуткая правда. Я наконец смог хорошенько приглядеться. У стены, покрытой вырезанными в камне знаками, действительно лежал человек. На нём была старенькая штормовка и стоптанные сапоги. Мёртвые пальцы сжимали серую солдатскую шапку. В темных с проседью волосах запеклась кровь. Блестящие глаза его, словно в терпеливом ожидании, глядели в потолок. Кем он был? Почему хозяин называет его начальником? Что за камень вурдалачий нашел он в этом подземелье? Не из него ли готовит хозяин свое зелье? Я понял, что скоро узнаю ответ и снова осторожно двинулся вперед. Зеленоватое мерцание, освещавшее коридор, все усиливалось, И уже за следующим поворотом открылся овальный вход в залитый светом зал. Полком, приблизившись к нему, я выглянул из-за камня. Уродливые ветвистые колонны, покрытые шипами и наростами, поддерживали изрытый трещинами свод, готовый, казалось, рухнуть в любую минуту. Хозяин стоял у противоположной стены пещеры перед большим ярко светящимся кристаллом, наполовину выступающим из толщи скал. Передняя грань кристалла была почти правильным квадратом в два человеческих роста высотой. Фигура хозяина, резко выделявшаяся на её фоне, превратилась в чёрный ломанный силуэт. Ладонь его легла на светящуюся поверхность, и сейчас же от неё побежали тёмные волны. Свет ослаб, кристалл обрёл глубину и прозрачность. И в этой зеленоватой глубине вдруг возникло огромное человеческое лицо. Я чуть не закричал. Из кристалла на меня смотрел студент. Во взгляде его застыл ужас и безнадёжное отчаяние. Вероятно, таким был лицо студента в момент гибели. Хозяин долго смотрел на него, будто наслаждаясь любимым зрелищем. Потом неторопливо снял с супины мешок и, усевшись на кучу камней, принялся его развязывать. «Что, студент, страшно?» – проговорил он и, помолчав, с удовлетворением добавил. «Конечно страшно. Кому же не страшно помирать? Скотина и та в страхе живет». «А зачем побежал? Куда?» «Кормят ведь, не гонят, и зелья дают. Че тебе еще?» «Знай свое место, сполняй, что прикажут, и будешь при дозе». «Так нет, кинулся убегать, фляжку украл». «Надолго она тебе, эта фляжка?» «Еще парня с собой повел». «Отбиваться, что ли, хотели вдвоём?» «Вот и отбились. А пациенту твоему всё равно не уйти. Сам же с задозой вернётся». «Всё дурнем меня считаете, ребятня сопливая?» «А вы у меня во где. Все здесь. Да что с тобой разговаривать? Изображение одно. Как хочешь, так и поверни. Нет у тебя студент. И следа нету». «Эх, жалко, не видал я. Не я тебя кончал. Помучался бы ты у меня». Хозяин встал и снова приблизился к кристаллу. В руке у него была фляжка. «Ну давай, студент, поработай и ты. Дай зелье-то, ну!» Он уперся в кристалл, словно хотел вдавить его в стену. «Давай! Давай, ну!» Лицо студента исказилось от боли, налилось кровью, и вдруг зашлось в немом крике. Я почувствовал подступающую тошноту. «Давай! Давай сильней!» – кричал хозяин. Голова его мелко тряслась. На поверхности кристалла появились крупные изумрудные капли, медленно стекавшие вниз. Хозяин принялся собирать их, подставляя фляжку. «Вот оно, зелье», — подумал я. «Вот откуда оно берется. Но что за нагромождение кошмаров? Кто изобрел этот чудовищный и тошнотворный способ добычи? Неужели он с самого начала был заложен в камне? Неужели этот человек, ползающий с фляжкой в дрожащей руке у подножия кристалла, превратился в зверя ненавидившего род людской под воздействием каких-то неведомых лучей испускаемых вурдалачьим камнем не вряд ли ничего особо под устои стороны него нет в поведении хозяина тупой затаённой злобы хватает и в нашем мире всё больше капель выступало из невидимых пор на поверхности кристалла передняя грань его затуманивалась потеряла прозрачность лицо студента исчезло только смутные тени метались в глубине Хозяин был поглощён сбором зелья. Он уже не кричал, а что-то удовлетворённо бормотал под нос, встряхивая время от времени флажку. Ружьё лежало у стены довольно далеко, и я решил завладеть им. В обширной гулкой пещере ещё громче разносилось журчание воды, надёжно заглушая шаги. Однако хозяин, словно спиной почувствовав мой взгляд, резко обернулся и вскочил. В несколько мгновений мы неподвижно стояли, глядя друг на друга. Каменное лицо хозяина было лишено всякого выражения. Только глаза, казавшиеся раньше выцветшими, светились теперь будто капли зелья. «Нашел-таки!» – прохрепил он и, запустив вдруг в меня фляжки, схватил ружье. Выбора не было. Я бросился к нему, перепрыгивая через валуны и зеленоватые лужицы. Хозяин дрожащими пальцами обзавел курок и прицелился. Я хотел было прыгнуть в сторону, но я не мог бы прыгнуть в сторону. но неожиданно поскользнулся и полетел на землю. В ту же секунду грохнул выстрел. Стены пещеры загудели, как от удара гигантским молотом, и принялись перебрасывать друг к другу глухие раскаты. С потолка посыпались камни. Пол под ногами завибрировал, и вдруг огромная плита отделилась от стены и стала медленно крениться, круша колонны и закрывая светящийся кристалл. В быстро надвигающейся темноте замелькали падающие вокруг глыбы. Я поднялся и, прикрывая голову руками, побежал обратно к выходу из пещеры. Воздух был наполнен пылью и каким-то едким густым туманом, но мне, к счастью, удалось сохранить верное направление. Я выбрался в коридор, когда потолок пещеры, потеряв опору, вдруг просел внутрь и рухнул, похоронив и чудесный кристалл, и владевшего им до сих пор хозяина. Коридор тоже оказался завален обломками. Рапкаца по ним в полной темноте был ужасно тяжело и страшно. Взбираясь на каждый следующий камень, я боялся, что между ними и потолком не окажется зазора. А когда на другой стороне нужно было прыгнуть на землю, мне вдруг казалось, что передо мной пропасть. Грохот обвала между тем, то ослабевал, то снова становился сильнее, заставляя дрожать пол усти на коридоре. Наконец впереди показался свет. Выход наружу был уже недалеко, завал тоже кончился. Я бегом понёсся вперёд. Неожиданно с места трещина разорвала трубку коридора поперёк, чуть выше того места, где я находился, и нижняя часть вместе со мной стала со скрежетом опускаться. Я бросился к быстро задвигающемуся отверстию и едва успел, подпрыгнув, ухватиться за его нижний край. Пальцы с трудом цеплялись за скользкий камень. Все же мне удалось подтянуться и поставить ногу на какой-то выступ, но в этот момент огромная глыба рухнула с потолка где-то у самого выхода и, набирая скорость, покатилась вниз прямо на меня. Возвращение сознания было сюрпризом. Однако еще удивительнее было то, что вокруг меня стояли люди. Живые и настоящие люди. Правда, в одинаковых белых халатах и колпаках. И лежал я не в пещере и не в лесу. в больничной палате, и времени прошло, оказывается, очень много. Меня нашли сейсмологи. Они зафиксировали обвал и прилетели на вертолёте взглянуть, что происходит и не требуется ли кому-нибудь помощь. Помощь требовалась человеку со множественными переломами конечностей, обнаруженному в ходу в небольшую глухую пещеру. Этим человеком был я. Каким образом мне удалось выбраться наружу, неизвестно. Но все почему-то спрашивают об этом меня. К счастью, всё это давно позади. Профессор Константинов, дай ему Бог здоровья, срастил таки мои множественные переломы. Так что по земле я снова передвигаюсь, хотя и медленно, но самостоятельно. В милицию я всё-таки заявил. Был обнаружен труп студента, разбитый газек и пепельница на месте дома хозяина. Однако к моим показаниям следствие отнеслось весьма осторожно. Принимая вероятно во внимание пошатнувшееся здоровье, я всё понимал и поэтому не настаивал. Но вот недавно, ковыляя по нашей улице, я неожиданно встретил доктора. Он узнал меня, посочувствовал и в конце концов рассказал, чем кончилось дело. Они, оказывается, почти сразу поняли, что произошло. Но дня 3 ещё жили по заведённому режиму. Потом вдруг оказалось, что кошмары быстро слабеют, а затем и вовсе исчезают. Блотной, однако, не сколько этому не обрадовался. Он всё искал у хозяина запасы зелья, но обнаружил только спиртное. Пробовал заменить одно другим, но остался недоволен и однажды сгоря подпалил дом. Пришлось разбегаться. Впрочем, рассказывал доктор: "Я недавно видел занозу, то есть простите, Светлану, в аэропорту. Она куда-то улетала, по-моему, с мужем. Представительный такой молодой человек. «Доктор», — сказал я, — «по этому делу велось следствие. Вы единственный, кроме меня, свидетель. Ваши показания все решат. Давайте сходим еще раз в милицию». Вместо ответа он вынул из кармана карточку и протянул мне. «Вот, возьмите мой адрес. Будет время, заходите на чаек. А показания...» «Показания я, извините, не дам. Вы ведь на себе эту штуку не пробовали. Все это очень сложно, очень лично». Человек не способен отказываться от этого по доброй воле, понимаете? Это его счастье. Счастье, каким он его себе представляет. Но в то же время это счастье пьяницы, счастье наркомана, когда удовольствие испытываешь один, не делишь его ни с кем. А на окружающий мир выплёскивается вся грязь твоего тела и души. В общем, я рад, что вопрос закрылся сам собой. И как мне не жаль студента, а, впрочем, прошу меня простить. Доктор вздохнул, повернулся и медленно побрёл прочь. Известно ли тебе, что много тысячелетий назад здесь стоял город? "О да, владыка, кивнул уморок. Насколько я знаю, он назывался Исчадом, и населяли его демоны, заклинатели неба". А теперь продолжал владыка: "На этом самом месте свой город построили люди. Да, странное совпадение. Стылый устремил на владыку прищуренный взгляд горящих глаз. Но есть и ещё более удивительное совпадение, сказал великан. В этом городе люди собираются постичь устройство вселенной. Ты понимаешь, что это значит? Тем же самым занимались здесь заклинатели неба, задумчиво проговорил морок. Вот именно, подхватил владыка. занимались, пока не убедились, что во вселенной нет никакого устройства. Прошу прощения, Морг, с удивлением заглянув в глубь хрустального глаза Владыки, И я, видимо, пропустил несколько важных веков. В каком смысле у вселенной нет устройства? Да в прямом, зло ответил великан. Ей всё равно, как быть, понятно. Вселенная, видишь ли, не мудёрствует над мелкими деталями своего строения. Она предоставляет ломать голову тем, кто берётся её изучать. Тысячелетиями вся она умещалась в семи хрустальных сферах с плоской землёй посередине, и это всех устраивало. Потом к какому-то умнику из заклинателей неба пришло в голову, что Вселенная просторнее. Недолго думая, этот тип написал так называемую истинную книгу. И умудрился издать её огромным тиражом. Новая теория приобрела всеобщую популярность, стала в самом деле почитаться за истину. И не успели мы глазом моргнуть, как, пожалуйста, четыре кита и семь хрустальных сфер превратились в досадный предрассудок древности, в миф, не имеющий никаких реальных оснований. А теперь представь, что будет Если новую истинную книгу напишут люди со своим дурацким материализмом, они просто не допустят существования того, что недоступно их пониманию. Если они напишут да ещё на истинном языке, что нечистой силы не бывает, её не будет. Вот в чём заключается угроза для всех нас. Но люди не знают истинного языка в разряе уморок. На наше счастье пока не знают, согласился владыка. Так вот, изволите ли видеть, приспичило им строить город как раз над развалинами из чада, где разговаривали как раз на истинном. Черт знает чего не лежит здесь в земле. Черепки с дарственными надписями, вывески, идиотские скрижали с бездарными законами, могильные плиты, исписанные сверху и снизу, Словом всякая дрянь, порождённая всеобщей грамотностью и повальным кретинизмом заклинателей. И вся эта заборная литература написана на истинном языке, а ведь его выучить раз плюнуть, он сам в рот просится. А что если нам самим сделать надпись на истинном языке, предложив друг стылый, написать, что людей не бывает и всё тут? А ты в это веришь? Великан Горко усмехнулся. Ничего не выйдет, дружок. Ложь нельзя сделать истинной. Беда в том, что мы знаем о существовании людей, а они в нас столько верят или не верят. Тут можно повернуть и так, и так, понимаешь? Ещё бы. Прекрасно. Вот ты этим и займёшься. Чем этим, не понял, Морок? «Ты что, мозги в могиле отлежал?» Владыка командовал когда-то полусонным духов и сохранил с той поры манеру шутить по-военному. «Твоя задача с тылой – поддерживать в людях твердое убеждение, что сила Тартара, или, как они говорят, нечистая сила, реально существует. Чем больше людей будет верить в это, тем больше нашего народа поднимется из земли». когда-нибудь у нас будет столько, что людям придётся потесниться на их дурацкой шарообразной планете. И если, конечно, Тартару будет угодно, оставить кого-то из них в живых.